Глава двадцать четвертая День благодарения закончился, начались распродажи к Рождеству, и в торговом центре было не протолкнуться. Мы с Ли нашли местечко, чтобы перекусить только в три часа пополудни. Я все еще не рассказала ему про Леви, зато поделилась с тем, что узнала от Аманды. — Что ж, — протянул он, — а мы все предположили... Ага, но и мог бы и уточнить, хотя бы мне. Но он ведь так тебе и сказал. Между ними ничего нет. Я бросила на него сердитый взгляд. Если бы они на самом деле встречались, он сказал бы то же самое. И ной привез ее домой на семейный праздник, что еще я должна была подумать. Знаю, знаю, я тебе не виню. Я тоже подумал, что они встречаются, и мама с папой наверняка так решили, хотя Ной и им сказал, что они с Амандой просто друзья. К нам подошла официантка, приняла заказ или посерьезнел. Но что случилось после того, как ты убежала с ужина? Это ты сказал Ною, куда я пошла? Он спросил, услышал твою машину. Я ответил, что ты хочешь проветриться, потому что устала от него. Господи, нет, пожалуйста. Надеюсь, на самом деле ты не сказал это. И он понёсся за тобой. Даже ничего не сказал. А потом вернулся, злющий как чёрт. Я подумал, вы поругались, ведь ты так и не заглянула к нам после. Я пытался с ним поговорить, но он меня выгнал. Так что, вы поругались? Мы даже не поговорили. Что же тогда случилось? Он подрался с Ливи? Нет. Вот чёрт, я не хотела врать Ли или скрывать от него хоть что-нибудь, но я поерзала на месте. Обещай не смеяться. Почему? Поклянись. Клянусь. В общем, мы с Ливи встретились в парке. Я начала выговаривать ему про Ноя и Аманду, и мы подсловались. Ли уставился на меня как на восьмое чудо света, сжал губы, поводил ими. Я видела, что он пытается сдержать смех и нахмурилась. «Ты обещал». Он сделал глубокий вдох через нос, а потом выдохнул. «Прости, но ты поцеловала Леви? Леви Монро? Того самого Леви, с которым ты тусовалась весь семестр? Ты ведь клялась, что он тебе в этом смысле не нравится!» Я зарычала и уронила голову на стол. «Знаю! Это был хреновый план. Я ведь и не хочу с ним встречаться. И теперь я все испортила». «Поверить не могу, что ты обжималась с Леви Манро. «Прекрати называть его полным именем, это странно!» «И как? Тебе понравилось?» «Что это еще за вопрос, Ли?» «Ладно, ладно. И насколько это было, ну, странно?» «Не так странно, как ты думаешь, но это было... не...» Я вздохнула, «Леви — это не Ной». Ли сочувственно улыбнулся. «И что потом?» «Нас увидел мой. Я даже не знала, что он туда пришел, просто услышала, как хлопнули ворота. Не думаю, что он нас слышал, но видел точно». «Вот черт!» — присвистнул Ли. «Вам определенно нужно поговорить и во всем разобраться». Мне это предложение не понравилось, хотя бы потому, что Ли был, конечно, прав, и мы сменили тему Но каждые пять минут Ли останавливался и шептал «Поверить не могу, что ты поцеловала Леви» или «Погоди, я расскажу пацанам, Леви, подумать только». «Если расскажешь кому-то, клянусь, я поделюсь чем-нибудь этаким с Рэйчел». «Ой, я ей и так все рассказываю». «Да ну, а она знает, что ты рыдал сильнее меня, когда мы смотрели «Марли и я»?» «Или о том, что когда мне купили лифчик, Ты носил его целый день, чтобы почувствовать, каково это. Ли нахмурился и угрожающе направил на меня картошку фри. «Ты не посмеешь!» Я приподняла брови и ликующе ухмыльнулась. После торгового центра мы зашли ко мне. Ли даже не заикнулся про свой дом. Там я могла наткнуться на Ноя. Он, конечно, попытался завести разговор о своем брате, что я собираюсь сделать и поговорю ли с ним, Но я пропускала все мимо ушей. Если честно, я и сама не знала, как поступить. Да, я любила Ноя, и это делало все только хуже. Меня разрывало между желанием вернуться к нему и желанием никогда его больше не видеть. Но разве я смогу забыть о нем, если мы не поговорим, и я не дам ему шанс объяснить всю эту фигню с Амандой, которая на самом деле была просто недопониманием? Что, если я увижусь с ним наедине, и это поможет мне пережить разрыв? Или это все только усложнит? Голова шла кругом от всех этих «что, если...» Я и за неделю бы не смогла разобраться, как поступить. Ли пытался помочь, это я понимала. Но он ведь переживал не только за меня. За своего брата он тоже волновался, а Ной очень хотел со мной поговорить. Я проигнорировала два пропущенных звонка и сообщения «Если не хочешь говорить, хорошо, но хотя бы напиши об этом». «Звони ему хотя бы. Скажи, что не хочешь разговаривать», — предложил Ли. «Или ради бога хотя бы черкни бедолаге смс -ку. Ночью я ворочалась в кровати и все еще не могла решить, что делать. Уснуть из-за этого тоже не получалось. Я приду к нему утром, до отъезда. Я напишу ему утром сообщение, в котором объясню, что не буду с ним говорить. И добавлю, надеюсь, вы с Амандой хорошо провели здесь время. Я ничего не буду делать. Я увижусь с ним утром. Я позвоню ему, когда он вернется в универ. Я никогда с ним больше не заговорю. Я... Что-то ударилось в мое окно. Я села и уставилась на закрытые занавески. Звук повторился. Словно кто-то тихо стучался, но потом загремел сточный жулоб. Я прислушалась еще три удара, а потом распахнула занавески и всмотрелась во тьму. Я увидела на моем дворе парня, которого омывал янтарный свет фонаря и сжала зубы. Сердце мое заколотилось, а с губ готово было сорваться его имя. Он заметил меня и помахал. Я открыла задвижку и распахнула окно. «Ты что делаешь? Сейчас два ночи!» «Да, я знаю!» Я помолчала секунду. «Зачем пришел?» «Мне нужно с тобой поговорить. Самолет в двенадцать, но я не могу уехать, не поговорив. Подумал, что так ты мне не откажешь». Я помолчала еще немного и закрыла окно. Достала из-под кровати кроссовки и худи и прокралась вниз к входной двери. Осторожно прикрыла ее за собой, но не до конца, чтобы вернуться. «У тебя две минуты, и Флинн». «Я думал, ты не выйдешь». В руках у него была упаковка скитлс, наверное, их он и бросал в мое окно. и подошел ближе к крыльцу, я сделала шаг назад. Я и забыла, какой он высокий, особенно вблизи. На нём была фланелевая пижама и худи, и кроссовки на босу ногу, словно он собирался сюда так же, как и я, вылетев прямиком с постели. Я решительно на него посмотрела. «Время идёт». Развучало как-то тупо, но и же выглядел очень серьёзным, словно к чему-то готовился. Я начала считать удары своего сердца и добралась до шестнадцати, когда он заговорил. «Значит, месячные, да?» «Прости?» На день благодарения? Ты ведь соврала? А ты за мной следил, парировала я. Я подумал, что ты так быстро ушла из-за меня. Подумал, что мне нужно извиниться. Ли проговорился, что ты ушла из-за меня, и я хотел все объяснить, но ошибся. Я приподняла подбородок. Какая разница? Мы расстались. Тебя не должно касаться кого и как я целую. «Вроде это ясно, как день, особенно с учетом того, что ты даже не позвонил мне перед днем благодарения, чтобы предупредить об Аманде, например». и вздохнул и провел рукой по и так уже взъерошенным волосам. Теперь они походили на гнездо. «Я не думал, что ты будешь рада меня слышать». «Конечно, я была бы рада. Я так хотела услышать твой голос, и чтобы ты признался, что скучал по мне» что любишь меня, что я совершила ошибку, и нам не следовало расставаться. Но вместо этого я сказала, «Раз ты дошел до парка, чтобы поговорить со мной, чего же не поговорил? Почему ушел?» Он выдохнул почти насмешливо, но в глазах его читалась боль. «Ты серьезно?» «Я думал, вы просто друзья. Ты ведь сама говорила, что не заинтересована в нем». Ли подтвердил. — Я все еще гадал, особенно когда увидел ваши фото с танцев. Но Ли убедил меня, что ничего между вами нет. Но ты, оказывается, продолжаешь врать про парней, которые тебе нравятся. Я стиснула зубы. Мышцы болели. Я не знала, что за выражение застыло у меня на лице. Я едва дышала. Меня била дрожь, но вовсе не из-за ночной прохлады. — Какое ты имеешь право... — Говорить мне все это. Тебя вообще ничего из этого не должно касаться. Даже если бы я и встречалась с Леви, чего я, кстати, не делаю. Я позвонила ему, потому что мне нужно было поговорить с кем-то, кроме Ли. И да, я поцеловала его, и что с того? Это была плохая идея, но это была моя идея. И что насчет тебя и Аманды? Почему ты не сказал, что привезешь ее домой на День Благодарения? Вы... «Не встречаетесь?» «Нет». Я опустила плечи. «Не встречаемся». «И что я должен был подумать, когда увидел вас вместе, Эль?» «А я что должна была подумать, когда увидела фотки с Амандой, а потом и ее саму?» «Мог бы и предупредить. Мог хотя бы сказать, что вы не пара». «Я ведь так и сказал». «Ты что думал, я в это поверю?» Особенно, когда ты взял ее с собой на праздники. Но я не мог оставить ее одну. Это тебя вообще не касалось. Я не пытался заставить тебя ревновать, заявил он. Ты ведь порвала со мной. Я не думал, что тебя это волнует. Не думал, что лучший друг противоположного пола — это такая большая проблема. И когда ты бросила меня вот так ни с чего, я подумал, что ты встретила другого. Это хоть что-то объясняло. Я не могла дышать и никогда еще не чувствовала себя глупее. «Что я должен был подумать?» — продолжил Ной. «Я решил, что ты просто искала повод, потому что влюбилась в кого-то еще. Я знал, что вы с Леви сближаетесь, потом увидел фотографии из белых танцев, а вчера...» Ной вздохнул. Лоб его прочертили глубокие полосы. Он выглядел таким грустным и отчаявшимся, что мое сердце сжалось. «Ты ведь дружишь с Ли. Я подумал, что ты не станешь ревновать меня к подруге. И да, знаю, нужно было рассказать тебе раньше, но... Я идиот, понятно? Я не... Господи, мы оба были теми еще идиотами». — Поверить не могу, что ты подумал, будто я порвала с тобой из-за Леви. — Но ты поцеловала его. Я думала, что это поможет мне забыть о тебе, и ничего не вышло. Это было так глупо. Я пожалела об этом сразу же. Просто подумала, вдруг что-то получится, но... Я покачала головой. — Нет для меня никого, кроме тебя, Ной. До сих пор. — Мы расстались, потому что не могли доверять друг другу. — Я тебе доверяю. Он поднял руки, чтобы схватить меня за плечи, но остановился и засунул их в карманы худи, где тут же зашуршала пачка Скитлз. — Конечно, я тебе доверяю. Но я ведь тебе не подхожу. И все то время, пока мы были вместе, я ждал, когда на горизонте появится тот самый. И так этого боялся. Я просто ждал, когда ты сама это поймешь. «Я тебе не нужен. И... и что?» «Я слишком любил тебя, потому и не мог отпустить». Но и посмотрел на меня сквозь ресницы своими невозможными голубыми глазами. «И до сих пор люблю тебя». Я закусила нижнюю губу почти до крови. Почему, почему мне вдруг захотелось зарыдать? Почему в глазах закололо? Почему я едва могла сдержать всхлип? Он ведь всего лишь признался, что любил меня, что все еще любит меня. Но у меня было столько вопросов. Пусть он не переставал меня любить, а я не переставала любить его, это ничего не меняло. Ты позволил мне думать, что у вас с Аманда что-то есть?» Он пожал плечами. «Я ревновал и злился. Мне было так больно из-за нашего разрыва, Эль. И ты так о ней отзывалась, что я подумал. Я подумал, что ты не поверишь, будто мы просто друзья. Ты хранил от меня секреты, Ной. Тот телефонный звонок. А раз ты говорил с Амандой не про свидание, то в чем тогда, черт побери, дело? Ной покраснел и занервничал. Он переступил с ноги на ногу и снова зарылся пальцами в волосы. Казалось, он сейчас заплачет. И да, я, конечно, очень злилась, но после такого моментально остыла. Ной. Я легонько дотронулась до его руки. Он подпрыгнул, явно этого не ожидая, словно я его током ударила. Я заваливал предметы, наконец признался он. Чуть не вылетел из футбольной команды, дико нервничал. В школе учиться было легко, но в универе не особо. И я так переживал, что это вылилось в настоящую катастрофу. Аманда мне очень помогла. Она знала, потому что видела мои оценки. И мы ведь были партнерами по лабораторным. Мне было стыдно о таком рассказывать. И я не говорил тебе о наших с ней занятиях, потому что тогда мне пришлось бы объяснять, почему я так много учусь. Меня словно молния ударило. Теперь все стало ясно. Особенно после того, как Ной рассказал, сколько усилий ему пришлось приложить, чтобы соорудить вокруг себя образ плохого парня. И как я раньше об этом не подумала. «Тебе не стоило бояться», — прошептала я. «Я бы никогда не назвала тебя глупым. Никогда. Почему ты мне не сказал?» «И это бы изменило что-то?» «Да!» — воскликнула я, а потом понизила тон. «Я ведь не хотела перебудить всю округу». Пришлось снова смаргивать слёзы. но я… Перед тем, как мы расстались, ты почти со мной и не разговаривал. Менял тему, когда речь заходила про занятия, и я думала, что ты просто что-то скрываешь от меня, что я тебе больше не нужна. И тогда я не понимала, в чём дело, я испугалась, Ной. Я подумала, что мы отдаляемся друг от друга, и ты меня больше не любишь, и… Когда ты отказался объяснять тот телефонный разговор, я подумала, что дело в Аманде. Только это казалось разумным. «Прости», — прошептал он, и я вдруг поняла, что в его глазах застыли слезы. Одна из них скатилась по его ресницам и разбилась о щеку. Но изглотнул. «Прости, я должен был тебе рассказать и про универ, и про Аманду». «Я знаю, что ничего между тобой и Леви не было, но я зачем-то убедил себя, что ты именно поэтому рассталась со мной, и на день благодарения я...» Ной замер, я сделала шаг вперед. «Какой же ты идиот, Ной Флинн!» Он фыркнул, и я вытерла его слезы. «Зато мой идиот!» Я не поцеловала его. Я ждала и чувствовала себя пружиной, готовой вот-вот распрямиться. И когда он сам поцеловал меня, внутри меня что-то заискрилось. Но и целовал меня нежно, но настойчиво и обнимал все крепче. Я зарылась пальцами в его волосы. Я думала, что помнила, каково это — целоваться с Ноем Флином. Но те воспоминания меркли в сравнении с реальностью. Я не ошибалась. С Ноем мне было куда приятнее, чем с Ливи. Я словно сгорала изнутри, но мне это нравилось. Я провела пальцами по его лицу, снова зарылась в волосы, вернулась к рукам. Когда я целовала Ноя Флина, я чувствовала себя живой. Потом мы остановились, и я прижалась к нему. Ной обнял меня крепче. — Я люблю тебя, — прошептал он быстро, словно боялся упустить момент. Это же читалось в его взгляде, будто одних только слов было недостаточно. Я облажался. Нужно было сразу с тобой поговорить. Я всё понял. Я всё испортил. Но я так боялся потерять тебя, что сделал всё только хуже. Я засмеялась, но это я тебя бросила. Я боялась, что ты найдёшь кого-то получше и забудешь обо мне. И я тоже не хотела тебя терять, но так сильно испугалась, что сделала всё только хуже. Ной фыркнул, его дыхание обожгло мне нос. Я прикрыла глаза, уткнулась ему в плечо и глубоко вдохнула. Его запах совсем не изменился. Это по-прежнему мой Ной. Я чуть склонила голову, чтобы хорошенько его рассмотреть. Я тоже все еще люблю тебя, Ной Флин. На всякий случай, а то вдруг ты сомневаешься. Так... так... Он поцеловал меня, на этот раз просто слегка клюнул в губы, но даже от этого мое сердце готово было выскочить из груди. Если ты не хочешь сойтись снова, я понимаю, да, вдали от тебя мне плохо, и я скучаю по тебе постоянно, но я не хочу быть ни с кем, кроме тебя, Эль. Если для тебя это слишком сложно, я пойму, ты только скажи. Я думаю... Господи, а о чем я думала? Я так сильно скучала по Ною, когда он уехал, но... Но как бы я ни старалась забыть его, я так и не смогла этого сделать. Вообще. Я не хотела потерять его, но, может, я поступила правильно, когда бросила его. Вдруг нам не суждено быть вместе? Вдруг мы просто зря тратим свое время? Но когда я смотрела на Ной, а то не чувствовала этого. Он держал меня в своих объятиях, и мне было хорошо и спокойно. Я понимала, мое место здесь, рядом с ним. И я улыбнулась ему. Глава двадцать пятая Ной чмокнул меня в нос, кажется, уже в миллиардный раз. Как же от него классно пахло. Я вернусь после экзаменов на Рождество. Осталось меньше месяца. Прилечу сразу же. Ты уж постарайся. Я снова потянулась за поцелуем. Мы пытались нагнать те недели, которые потеряли. Прошлой ночью он зашел ко мне, и мы проговорили обо всем на свете. Мы прилегли на диван, а когда я уснула, Ноя гладил меня по волосам и крепко обнимал. Я ощущала, как сильно он меня любит. Почему я вообще в нем сомневалась? Что заставило меня думать, будто он завел кого-то на стороне? Отец проснулся около восьми и не особо удивился, когда застал нас с сноем. Сказал только, что будете на завтрак и ной смотри не опоздай тебе скоро в аэропорт когда ной ушел я рассказала все отцу он вздохнул и произнес не пойми неправильно но и он хороший умный парень и я знаю что ты его любишь но мне так понравился леви А сейчас мы стояли на подъездной дорожке Флинов. Ной бездумно водил по моей руке, а я пыталась запомнить все его веснушки. Утром он побрился, и мои пальцы больше не застревали в бороде. Господи, как же я по нему скучала! Аманда выскочила из дома и ухмыльнулась. «Вот видишь, Ной, я же говорила, что вы во всем разберетесь!» А потом она повернулась ко мне. «Я так рада, что вы все обсудили! Он был просто невыносим, Эль!» страдал направо и налево. Нам от этого тоже было не сладко, и я даже не шучу». Я засмеялась, на секунду отстранившись от Ноя. «Прости, что так с тобой обращалась». Аманда махнула рукой, а я заметила, как солнце отразилось на серебряном кольце на ее среднем пальце. «Да брось, я бы на твоем месте сделала то же самое. Хотя ты вела себя прилично, честно говоря». А потом она обняла меня, «Ох, как же я все-таки рада с тобой познакомиться!» «Я тоже», — ответила я и с удивлением поняла, что так оно и есть. А потом Аманда проскользнула в дом и принялась снова благодарить Джун за радушный прием. Ной чмокнул меня в висок и притянул обратно. «Я тебе позвоню, когда вернусь в общагу». «Хорошо. И приеду через пару недель». «Может, я тоже прилечу в Бостон? Встретимся там после праздников?» «Выберешь себе колледж?» — игриво произнес он. Но в глазах его плескалась надежда. Я поцеловала его вместо ответа, приподнявшись на цыпочки и схватившись за воротник его пиджака. «Так, ну все, голубки, кыш, а то самолет улетит без вас!» Мэтью хлопнул в ладоши и закрыл багажник. Аманда вышла из дома со своей безразмерной сумкой и поблагодарила Джун еще раз. но и снова меня поцеловал. Ли стоял рядом, и когда мы замахали им вслед, я вдруг вспомнила, как летом мы также провожали Ноя на самолет. Но сейчас я чувствовала себя куда лучше, я была спокойна и уверена. На этот раз мы точно знали, что нас ждет со всей этой кутерьмой отношений на расстоянии, и мы твердо решили справиться со всеми трудностями. Ли вздохнул и приобнял меня за плечи. Я все еще не могу поверить, что ты поцеловала Леви Монро. Расскажешь кому-нибудь, и все узнают про Марли и я. И не забудь ту историю с Ливчиком. Уверена, ребята из футбольной команды будут рады ее услышать. Ли стукнул меня по плечу. «Да-да, не волнуйся, буду молчать. Но это все равно очень смешно». «Ни разу не смешно, боже!» «Говорю тебе, еще как!» Мы встретились с Леви в понедельник на парковке, но он ни слова не сказал про поцелуй, только ухмыльнулся. Вижу, кто-то снова поменял свой статус в соцсетях. О, да. Рассказывай давай. И Леви попросил об этом так, словно ему в самом деле было интересно, словно он был рад за меня. И я расслабилась. Я немного боялась увидеться с ним снова, пусть и в сообщениях ничего странного между нами не проскакивало. Но все вернулось на круги своя. Только теперь я не мечтала о поцелуе с Леви. Не прикидывала, есть ли между нами химия или стоит ли нам встречаться. Теперь я была уверена в том, чего на самом деле хочу. Поэтому я рассказала Леви про ночное рандеву с Ноем, как он переживал из-за нашего разрыва и как попытался все объяснить. — Я за вас очень рад, — сказал Леви, и, судя по его улыбке, не соврал. — Так, не оборачивайся. Кажется, от тебя сейчас атакуют девчонки. Я все же обернулась, и правда, ко мне стройным шагом направлялись несколько девочек. Леви тут же отошел в сторону. Лиза улыбалась почти маниакально. Рейчел тут же схватила меня за руку. «Расскажи нам все!» Похоже, утро мое обещало быть очень длинным. Но не только у меня были хорошие новости. Диксон не мог перестать улыбаться. На его лице целый день расплывалась эта странная мечтательная ухмылка, а я все ждала, когда смогу помочь его расспросами, но поговорить до обеда так и не удалось. «Ох, ну давай уже!» Я кинула в него картошкой. «Ты явно не настолько рад за меня иное. Что там у тебя случилось?» Диксон покраснел, а потом закусил губу. «Ну что ж, то есть ничего интересного, но для меня это важно, так что...» «Господи боже!» Такими темпами ты нам и до Рождества ничего не расскажешь. «Делись уже, мужик!» — засмеялся Орен. И Диксон резко выдохнул, как перед прыжком в воду. Он обвел нас серьезным взглядом, а потом широко улыбнулся. Дэнни попросил меня быть его парнем. Официально. И я согласился. «Господи боже!» — выдохнула я. «Быть не может!» — сказала Рейчелл. «Не думал, что у вас все настолько серьезно», — заметил Уоррен. Олли начал напевать «Любовь в воздухе» или с Лизой тут же подхватили. Диксон пожал плечами и опустил взгляд, но продолжил улыбаться. «Мы с Рэйчел переглянулись и захихикали. Мы никогда еще не видели его таким». «Ну да. Я и не думал, что у нас срастется. Мы были на парочке свиданий, но он мне очень нравится». «Это здорово, чувак», — произнес Ли, перестав петь. «Да, мы за тебя очень рады», — добавил Леви. «Раз уж мы тут делимся хорошими новостями», — сообщил Кэм, «я наконец-то подал заявление в несколько универов. Понимаю, что по сравнению с остальными это так себе достижение, но я взял себя в руки и просто их отправил». «Ого! Что-то судьба расщедрилась», — засмеялся Уоррен. Когда-то моя очередь на счастье. За неделю до рождественских каникул мы с Леви снова сидели с Беккой и пекли печенье. Завтра начиналась школьная ярмарка, и готовили мы, по идее, именно для нее. Но Бекка подъедала все очень быстро. А потом позвонила их мама и попросила приготовить еще чуть-чуть, чтобы она отнесла печенье на работу. Я помогала Бекке вырезать формочкой имбирных человечков а Леви замешивал тесто, когда хлопнула входная дверь. «Привет, детишки!» — поздоровался отец Леви. В последнее время он частенько наведывался в больницу. Разные были деньки, как говорил Леви. Но самое главное — ему действительно становилось лучше. «Пахнет потрясающе!» — сказал он, и Бекка спрыгнула со стула, чтобы обнять его. Мистер Монро был высоким и довольно худым, словно когда-то давно резко сбросил вес. Его узкое лицо обрамляли блеклые волосы. Он носил джинсы и простую голубую футболку. Когда он улыбался, то походил на Леви. «Привет, пирожочек!» Он обнял Бекку в ответ, а потом поднялся, улыбаясь. «Так, Леви, Эль, как дела в школе?» «Ах, да», — выдавил Леви. «Это ж ведь лучшая пора нашей жизни. Бекка села рядом со мной и забрала у меня формочку». Эль помогает нам печь. О нет, я ничего не пеку, замахала руками я. Меня вообще на кухню пускать нельзя. Это точно. Леви наверняка вспомнила лазанью, которую я пыталась приготовить после Дня Благодарения. У меня получилась совершенно несъедобная масса, которой наверняка можно было отравиться. Тогда отец заказал еду из ресторана. Но и смеялся целых пять минут, когда я позвонила ему, чтобы показать результат своих кулинарных экспериментов. Мистер Монро схватил одного из имбирных человечков. Печенье хрустнуло, он откусил бедолаге голову. Ммм, он сглотнул и продолжил. Может, сделаете еще немного для моей группы поддержки? А потом мистер Монро повернулся ко мне. Мой доктор и его жена настаивают, чтобы я ходил в группу поддержки для людей с ремиссией. Как по мне, это пустая трата вечера понедельника. Они никак не могут понять, что мне это не нужно. «Ох, точно! Но с имбирным печеньем все становится лучше!» Он улыбнулся. «Это уж точно!» «Ну да. Подумаешь, еще пару дюжин. Делов-то!» Леви картинно вздохнул, и кухонный таймер прозвенел уже в шестой или седьмой раз за день. Я засмеялась, а Бекка стащила очередное печенье, пока никто на нее не смотрел. «Я извиняюсь за отца!» произнес Леви позже, когда мы играли в компьютерные игры в его комнате. Вообще-то, нам следовало бы позаниматься, но после готовки мы были не в состоянии запоминать хоть какую-то новую информацию. Ну, то есть, если он тебя смутил или еще что... Кажется, в его новой группе решили, что нельзя табуировать рак, и теперь он говорит о нем чаще. Да все в порядке, правда, он меня не смутил. Леви выдохнул. «Так ты никому и не рассказал?» — спросила я, хотя прекрасно знала ответ. «Какой в этом смысл? Может, тебе тоже стоит походить в какую-нибудь группу поддержки?» — предложила я. «Никто из нас не станет по-другому к тебе относиться. Но правда, они поймут. Помнишь, как Диксон признался, что ему нравятся парни? И все просто приняли это и продолжили разговор, и ничего не изменилось?» Леви проворчал, что не хочет об этом говорить, но через пару минут он вздохнул, поставил игру на паузу и процедил. «Мне просто трудно со всем этим справляться. Чем реже меня спрашивают о его самочувствии, тем лучше. В старой школе все постоянно интересовались его здоровьем. Я понимал, что они делали это из вежливости, но меня это все равно бесило». Я пожала плечами. «Выбор за тобой. Но даже если ты не станешь рассказывать парням, Ты всегда можешь поговорить об этом со мной, если вдруг почувствуешь себя не в своей тарелке. — Да, — тихо произнес Леви. — Да, я знаю. Мы продолжили игру и больше об этом не заговаривали. Вдруг Леви сказал, — Эль, я рад, что мы остались друзьями. — Ну, после... — После того, как я использовала тебя, чтобы забыть о своем парне? — Я поймала его взгляд, и Леви ухмыльнулся. Как же я была рада, что он не припоминал эту мою ошибку при каждом удобном случае. Ну, теперь меня хотя бы перестали проклинать девчонки, которым ты нравишься, с тех пор, как мы с Ноем снова начали встречаться. Леви выглядел слишком уж довольным собой, но я закатила глаза. На следующий день Леви рассказал ребятам про своего отца. Как я и думала, ничего не изменилось. Они не стали вести себя с ним как-то иначе. Просто сообщили, что всегда рядом и готовы поговорить. Или утащить его на пиццу с пивом, или поиграть в футбол в парке. «Вот видишь?» — я поводила плечами. «Говорила же!» «Но ну и кто из нас теперь больший когтевранец?» — поддразнил меня Леви. Я засмеялась. «Ох, вот бы ты смог предсказать билеты по биологии! Было бы очешуенно!» Там определенно будет вопрос про митохондрии. Учитель по биологии последний месяц только о них рассказывал. Я наверняка не забуду о них даже на пенсии. А ну-ка напомни. Я закатила глаза, и мы засмеялись. Может, и если бы все повернулось иначе, я бы и в самом деле начала с ним встречаться. Если бы Ной не был настолько уверен в наших отношениях и не вытащил бы меня из дому на разговор. Если бы день благодарения прошел по-другому, я сейчас была бы с Леви. Но вряд ли наши отношения продержались бы долго. Мне нужны были искра, пламя, страсть. Все это дарил мне Ной. А с Леви? С Леви я чувствовала себя просто спокойно. Но он был прекрасным другом, и я была ему безумно благодарна. А потом я подумала, несмотря на нависающие над нами экзамены и затянувшиеся ожидания ответов из университетов, остаток школьного года будет хорошим. Я уже побывала на дне, и отсюда вела лишь одна дорога. Наверх. Эпилог. Над нашими головами сияло солнце. Где-то в вышине щебетали птицы. На небе цвет огласной, а не было ни облачка. Я чувствовала себя так легко, будто совсем недавно на мои плечи не давил почти непосильный груз. Мысли скакали от радости, задевая друг друга локтями. И я не чувствовала боли. Я была в экстазе. Вокруг нас люди кричали, смеялись, плакали, пытались достучаться друг до друга. Мы сделали это! завыжал кто-то, а потом в нас врезался Кэм. Мы закончили! И теперь отправимся в Универ! Универ! закричал Ли. Универ! зарыла я. Универ! протянул Кэм. Орали все, не только мы. Мысли расцепили руки. Кэм уже убежал дальше, чтобы его крик услышали и остальные, а потом Ли приобнял меня за плечи и звучно чмокнул в макушку. Вот и все. Начинается великолепное золотое лето, о таком еще постоянно снимают подростковые инди-фильмы, после которого нас выбросит в высасывающую яму под названием «Универ». Почему это сразу яма, тем более душевысасывающая? А тебе-то откуда знать? Как будто ты у нас эксперт. Лиза смеялся. Ладно, ты права. Будет здорово, честно. Смотри, не сглась. Вдруг мой сосед по комнате будет похожим на тебя. Господи, да лучше сразу сдохнуть. Лиза смеялся еще громче, совсем как сумасшедший. В тот момент я тоже чувствовала себя немного безумной. Все было прекрасно, просто замечательно. Я чувствовала себя живой. Вот бы это ощущение никогда не заканчивалось. Я поступила в Беркли вместе с Ли. Он не поедет в Браун. Рэйчел была в отчаянии, но Ли, я это точно знала, даже обрадовался, что не прошел в Браун. Там ему пришлось бы нелегко. Он сам в этом признался после того, как получил письмо с отказом. Но учиться так далеко от Рейчел ему тоже не хотелось, а я знала, у них получится. Если уж у нас с Ноем получилось, то и им не о чем волноваться. «В их жизни драмы все-таки было чуть меньше. Я поискала глазами Ноя. Он кричал и хлопал громче всех, когда за дипломом вызывали сперва меня, а потом Ильи. Когда мы сдали экзамены, и прислал мне букет из шариков, чертов романтик. Но потом я затерялась в толпе одноклассников и не видела Ноя. Словно прочитав мои мысли, он обхватил меня сзади, и по спине у меня побежали мурашки. Я развернулась... И он поцеловал меня в губы, а потом выдохнул. «Поздравляю, Шелли, вот ты и выпускница». А потом он поднял взгляд и пригладил мне волосы. Утром я собрала их в идеально гладкую прическу, но шапочка выпускника наверняка все порушила. «Спасибо. Последние полгода нельзя было назвать легкими. Мы больше не ссорились, но я так сильно по нему скучала, и он по мне тоже. Но и прилетел на День Святого Валентина, и мы провели его вместе. Теперь в моей комнате лежал огромный плюшевый медведь в гарвардской кофте и кепке. Мы справились, смогли поддерживать наши отношения на расстоянии после Дня Благодарения и не жалели об этом, особенно сейчас, когда впереди загорелось лето, солнце приятно согревало кожу, а губы Ноя прижимались к моим. «Так, ну все, вы двое, хватит!» — проворчал мой отец. Где-то рядом засмеялась Джун, И я уткнулась лицом в плечо Ноя, прежде чем повернуться к его родителям. Давайте сделаем пару фоток. Не хочу, чтобы единственные фотографии моей дочери с выпускного было селфи из Твиттера. Но я отошел в сторонку, и я поправила волосы, подняла повыше новенький диплом об окончании школы и улыбнулась в камеру. Отец едва успел нажать на кнопку, как к нам подбежала толпа в студенческих рубах. Кто-то резко остановился, заметив камеру, и чуть не упал. «Простите, простите, я не испортил фото?» «Нет, все в порядке», — ответил отец, проверив фотоаппарат. «Молодец, Леви!» «Спасибо», — он улыбнулся и повернулся ко мне. Я подумала, что Леви начнет поздравлять меня, но он открыл рот и просто закричал. «Не слова, просто долгое «А!» И я тоже закричала». Мы рассмеялись, обнялись, и он выдохнул. «Я обязательно приеду к тебе в универ в следующем году. Буду спать на полу, захвачу с собой спальный мешок. Буду ждать». Весь последний месяц Леви проработал в супермаркете. Всего пару часов в неделю, но теперь, когда мы закончили школу, у него появилось куда больше свободного времени. Еще он нашел классное место в пекарне, где ему очень нравилось. Леви выходил туда со следующей недели. Он все еще не знал, чего хочет от жизни, потому решил работать, пока не выяснит это. Пару дней назад я заскочила к нему на ужин, и его мама призналась, что все еще ждет, когда Леви возьмется за ум и подаст документы в универ, как и все мы. А потом вздохнула, но, думаю, принудить я его не могу. Кто-то крикнул «Эй, Монро, тащи сюда свой тощий зад!» Мы обернулись, его звали ребята из бейсбольной команды, Леви вступил в нее перед началом сезона. Он нырнул в толпу, чтобы сфотографироваться, и в следующую секунду рядом оказался Ной. Он тут же схватил меня за руку. Он провожал Леви недовольным взглядом. Они виделись пару раз и были вежливы друг с другом, но между ними словно пробежала черная кошка. Ной сузил глаза. Я сжала его руку, и он перестал хмуриться. Солнечные лучи окружали его голову почти магическим ореолом. Глаза его улыбались. Ной весь светился. Я положила другую руку на его бицепс. А как иначе? Вы видели его бицепсы? И улыбнулась в ответ. Поцеловать его я не успела. Ли запрыгнул на меня сзади, и мы покачнулись, но устояли. Меня удержал смеющийся Ной. Я поняла, что это Ли, даже не оборачиваясь, кто еще мог такое вытворить, хохоча как маньяк. Братья Флинны завели разговор о вечеринке по случаю выпускного, и Ли заявил, что там хотели установить будку поцелуев. Я не особо вслушивалась. Меня словно здесь не было. Я наблюдала за тем, как обнимаются семьи, как друзья пытаются поместиться в кадр селфи, как люди пытаются наговориться на годы вперед, и как два моих самых любимых парня в мире стоят рядом. Леви поймал мой взгляд. Он разговаривал с родителями. В последнее время его отец выглядел гораздо лучше, не таким тощим и не таким серым. Диксон общался с какими-то ребятами, но среди них не было Дени. Они расстались еще в январе. Рэйчел плакала и обнимала маму. Она, конечно, поступила в Браун. И я знала, что они с Ли уже все обсудили. Мы с Ноем стали для них примером. Не самым удачным, но теперь они знали, сколько сил нужно будет вложить в отношения. Что же до нас с Ноем? Мы пережили самое худшее, и я была уверена, что отныне мы справимся со всем, что приготовила нам судьба. Но и чмокнул меня в висок, Алис схватил меня за руку, оживленно о чем-то болтая. Я постоянно слышу, что школьные годы — лучшие годы жизни, но на самом деле это вовсе не так. Однако сейчас я чувствовала себя счастливой, и даже если дальше ничего не изменится, «Что ж, этого будет вполне достаточно».